6. Храм был залит неярким янтарным светом из какого-то скрытого источника. Куполообразная крыша возвышалась сотни футов надо мной. Только одна стена прямая, остальные изогнуты, как внутренности огромного пузыря. Прямая стена представляла собой огромную полусферу. Стена была сделана из какого-то блестящего зеленого камня, как я решил, вероятно, малахита. И на ней была вырезана картина в древнеегипетском стиле. Картина изображала богинь судьбы, Мойр Древней Греции, римских парок, норвежских норм. Тут была Клотос с ручной прялкой, на которой она пряла нити человеческой судьбы, Лохезис, правившая эти нити, и Атропос с ножницами, которыми перерезала нити, когда этого хотела трио. а над богинями парило лицо сатаны. Одной рукой сатана держал Клота, другой направлял ножницы Атропос. В то же время он что-то нашептывал на ухо Лохезис. Линии всех четырех фигур были нанесены синим, ярко-зеленым и алым. Глаза сатаны устремлялись не на нити, чьей судьбой он руководил. Нет, они смотрели прямо в храм. Кто бы ни был неизвестный гениальный создатель картины, он добился удивительного сходства. Благодаря какому-то приему глаза сверкали на камне с той же жизненной алмазной яркостью, как и глаза человека, называвшего себя сатаной. Изогнутые стены были темного дерева, тика или ибенового, и на них сверкающие линии, подобные паутине. Я увидел, что это действительно изображение паутины. Паучьи сети тянулись по черному дереву и блестели, как серебряные нити под луной. Сотни и тысячи таких нитей пересекали стены исходились на потолке. Пол храма поднимался к задней стене рядом за рядом вырезанных из черного камня сидений, подобно древнеримскому амфитеатру. Но все это я заметил потом, когда оторвал взгляд от сооружения. доминировавшего в этом необычном месте. Пролёт полукруглых ступеней вздымался вверх постепенно уменьшавшимися арками от основания малахитовой стены. Ступеней было 21, самая нижняя, как я прикинул, в 100 футов длиной, самая высокая в 30 футов. Высотой они все были около фута и в 3 фута шириной, сделаны из чёрного, как смоль камня. Эта необыкновенная лестница вела к невысокому помосту, на котором стояли два искусно вырезанных трона. Один из черного дерева, а другой на пьедестале, который делал его заметно выше первого, очевидно из тусклого желтого золота. Черный трон пуст, на спинку золотого трона наброшена полоска пурпурного бархата, на сидении подушка того же материала, а на подушке корона из скипета. Корона сверкала разноцветными огнями больших бриллиантов, мягким синим пламенем огромных сапфиров, красным сиянием необыкновенных рубинов и зеленым блеском изумрудов. В рукояти сапфира огромный бриллиант, а весь скипетр, подобно короне, усажен драгоценностями, жемчугами. По обеим сторонам лестницы стояли по семь человек в белых одеяниях, похожих на арабские бурнусы. Если они и были арабами, то из племени, которые я никогда не встречал. Мне они показались скорее персами. Лица у них истощенные и странно бледные. Глаза казались лишенными зрачков. У каждого в правой руке плеть с петлей, похожая на ласса. На каждой третьей эбеновой ступени сиял отпечаток, след ноги ребенка, очерченный живым огнем. Их было семь, сверкающих неземной яркостью. как будто они живые и готовы сами подниматься по ступеням. Вначале я увидел корону и скипетр, и вид их вызвал у меня такое желание, какого я никогда не испытывал раньше. Горячая страсть к обладанию ими и всей той властью, которая приходит с ними. Эта страсть охватила меня, как лихорадка. Затем я взглянул на сверкающие следы детских ног. И они вызвали такое необъяснимое благоговение, такой ужас и такое отвращение, какие были не меньше желания обладать короной и скипетром. И тут я услышал голос сатаны. «Садитесь, Джеймс Киркхем!» Тут же у самой стены и рядом с первой ступенькой оказалось кресло странной формы, с ручками. Чем-то оно напоминало нижний трон. Я упал в него, радуясь так необходимой мне поддержки И сразу из ручек выскочили стальные полоски и прижали мне руки у локтей. Другие полоски обхватили лодыжки, а на голову упала вуаль, закрыв все лицо. Нижний край ее, толстый и мягкий, крепко прижался к губам. В одно мгновение меня связали, заткнули рот и укрыли лицо. Я понял, что это и были те предосторожности, о которых предупредил меня хозяин. Полоски держали крепко. Но не жали, подушка у губ не вызывала неприятных ощущений. Вуаль сделана из материала, который хоть и скрывал мое лицо, но давал возможность видеть так же ясно, как будто ничего не покрывало мою голову. Я увидел сатану у основания лестницы. Его огромное тело с ног до головы покрывал черный плащ. Сатана медленно поднимался по ступеням. Когда он ступил на первую, одетые в белые мужчины с плетями низко склонились перед ним и не распрямлялись, пока он не сел на черный трон. Янтарный свет потускнел и совсем погас. После мгновенной тьмы тронные ступени залил яркий белый свет. Освещённое пространство резко обрывалось в трёх ярдах от изгиба первой ступени. «Сатана!» 14 охранников и я были ярко освещены. При этом свете семь следов загорелись еще ярче. Они будто натянули невидимую нить, которая не давала им устремиться к хозяину. Немигающие глаза человека на черном троне и его двойника в камне сверкали. Я услышал негромкий шум, доносившийся от сидений. Множество людей рассаживались, слабо шуршали панели в черных стенах. открывая тайные входы все новым и новым невидимым зрителям. Кто они? Каковы они? Я не мог увидеть. Полукруг света, падавшего на ступени и троны, образовал непроницаемый занавес, за которым абсолютная тьма. Прозвенел гонг. Наступила тишина. Все двери закрылись. Занавес готов был подняться. Я увидел далеко вверху, на полпути между полом и потолком шар. напоминающую полную луну. Он был ярко-белым, но тут, пока я смотрел, половина его потемнела. Правая сторона по-прежнему ярко светилась, а левая, черная, теперь была окружена узким кольцом свечения. Неожиданно свет снова погас. Только мгновение храм находился в темноте, опять загорелся свет. Но теперь тот, кто называл себя сатаной, был на помосте не один. Рядом с ним стояла фигура. которую сам дьявол мог вызвать из ада. Это был чернокожий, ногой, если не считать набедренной повязки человек, с необыкновенно широкими плечами и длинными руками. На плечах и руках вздувались мускулы, а вены выпирали, как толстые веревки. Лицо с плоским носом, нижняя челюсть выдается, вся внешность напоминает обезьяну. Обезьяноподобными были и близко посаженные маленькие глаза, в которых горел дьявольский свет. Рот был похож на трещину, а на лице написано выражение хищной жестокости. В руке он держал пледь с петлей, тонкую, длинную и витую, как будто сплетенную из женских волос. Из набедренной повязки торчал нож. В темноте за мной послышался вздох. одновременно вылетевший из десятков пересохших ртов. Снова прозвенел гонг. В круг света выступили два человека. Один – консардайн, второй – высокий, безупречно одетый и хорошо сложенный мужчина лет сорока. Он походил на культурного английского джентльмена высокого происхождения. И когда он стал перед черным троном, я услышал гул удивления и жалости скрытой аудитории. В его позе была галантная беспечность. Однако я заметил, как дрогнуло его лицо при виде ужаса, стоящего рядом с сатаной. Человек достал сигарету из портсигара и закурил. В действиях его видна была выдававшая страх бравада. Не мог он сдержать и слабую дрожь руки, державшей спичку. Тем не менее он затянулся и спокойно встретил взгляд сатаны. «Карт-райт!» Голос сатаны нарушил молчание. «Вы ослушались меня. Вы пытались перечить мне. Вы осмелились противопоставить свою волю моей. Ваше непослушание почти нарушило план, составленный мной. Вы пытались пожать плоды и сбежать от меня. Вы даже задумали предательство. Я не спрашиваю, делали вы все это. Я знаю, что это так. И не спрашиваю, почему вы это делали. Вы сделали. Этого довольно». «Я не собираюсь защищаться, сатана!» Довольно хладнокровно ответил человек, названный Картрайтом. «Могу, однако, заметить, что неудобство, причиненное вам, целиком ваша вина. Вы утверждаете, что ваша мысль совершенна. Однако вы подобрали плохое орудие. Если орудие, подобранное ремесленником, не выполняет задачу, кого нужно винить – орудие или ремесленника?» «Орудие винить нельзя», – ответил сатана. «Но что делает ремесленник с таким орудием? Не использует больше, он его уничтожает». «Нет», — сказал Картрайт, — «хороший ремесленник использует его для работы, которую оно может выполнить». «Нет, если у него большой выбор хороших орудий», — ответил сатана. «Ваша власть», — сказал Картрайт, — «но я вам ответил. Я просто ошибся в ваших рассуждениях. Если же ваши рассуждения безупречно, как вы хвастаете». «Значит, вы сознательно выбрали меня, чтобы я потерпел неудачу. В любом случае, называйте себя, сатана, не меня». Долгие мгновения, одетая в черная фигура, смотрела на него. Картрайт смело встретил этот взгляд. «Прошу только справедливости», — сказал он. «Я не прошу у вас милосердия, сатана». «Нет, пока», — ответил сатана медленно. Сверкающие глаза стали холодными и суровыми. И снова вздох донесся до меня из темноты храма наступила еще одна бесконечная минута тишины картрайт вы дали ответ прогремел органный голос без всякого выражения за этот ответ вы будете вознаграждены вы напомнили мне что мудрый ремесленник использует дурное орудие только для такой работы которую оно может выполнить не ломаясь я дам вам эту работу вот мое решение картрайт Вы наступите на четыре следа, теперь же, и на все четыре. Прежде всего, вы получите шанс выиграть корону, скипетр и земную империю, которую они несут с собой. Если четыре следа, на которые вы наступите, все счастливые. Если вы наступите на три счастливых следа, и на один мой, я прощу вас. Это признание определенной справедливости вашего сравнения с ремесленником и неудачно подобранным орудием. Я видел, как уменьшилась напряженность Картрайта. Тень облегчения прошла по его лицу. Если вы наступите на два счастливых следа и два моих следа, я дам вам выбор. Либо быстрая и милосердная смерть, либо присоединение к моим рабам Кефта. Короче говоря, Картрайт, вы должны будете выбрать между уничтожением тела и медленным разрушением души. Это милосердие я проявляю к вам». признание истинности ваших слов. Ремесленник подбирает для орудия дело, в котором оно принесет пользу. Снова вздох. Лицо Картрайта побледнело. Мы подходим к последней возможности. В своем путешествии вверх вы наступаете на троих моих привередливых маленьких слуг. В этом случае, голос вызвал дрожь, в этом случае, Картрайт, вы умрете. Вы умрете от рук Санчала, от его плети. Ни одной смертью, Картрайт, нет, тысячью смертей. Медленно и в мучение петля Санчала будет вытягивать вас к порогу ворот смерти. Медленно и с мучениями он будет возвращать вас к жизни. Снова и снова, и снова, и снова. Пока, наконец, ваша изорванная душа найдет силы не возвращаться. И скуля переползет через этот порог, и ворота закроются за ней навсегда. Таково мое решение. «Такова моя воля, да будет посему». Черный ужас злобно улыбнулся, услышав свое имя, и страшным жестом потряс плетью из женских волос. Что касается Картрайта, то у него при ужасном приговоре лицо смертельно побледнело. Сигарета выпала из пальцев, вся бравада исчезла. А Консардайн, все время стоявший за ним, отступил в тень и оставил его одного. Сатана нажал на рычаг, стоявший подобно тонкому стержню между двумя тронами. Послышалось слабое жужжание. Семь отпечатков детских ног сверкнули, как будто заново подожженные. «Ступени готовы!» – провозгласил Сатана. «Картрайт, поднимитесь!» Люди в белом зашевелились. Они распустили свои плети и держали петли наготове, чтобы быстро их бросить. Черный ужас наклонил голову вперед. Рот его покрылся слюной, когтями он гладил свою веревку. Тишина в храме сгустилась, все будто перестали дышать. Картрайт ступил вперед, двигаясь медленно, внимательно вглядываясь в сверкающие отпечатки. Сатана откинулся в своем троне, руки его были скрыты под плащом. Огромная голова смущающе походила на лишенную тело. Она плыла над помостом, как каменная голова его двойника плыла над тремя норнами. Картрайт миновал первый отпечаток и прошел еще две ступени. Без колебаний он поставил ногу на второй сияющий след. И тут же горящий дубликат его появился на белой половине шара. Я понял, что Картрайт наступил на счастливый след. Но шар горел сзади. Картрайту запрещено оглядываться. Он не знает этого. Он быстро взглянул на сатану, отыскивая следы триумфа или досады. Но мраморное лицо оставалось бесстрастным, глаза не изменились, ни звука не доносилось и со стороны черных сидений. Картрайт быстро преодолел еще две ступени и опять без колебаний наступил на следующий отпечаток. И снова отпечаток вспыхнул на светлой стороне шара. «Уже два шанса выиграны!» Миновала угроза тысячи мучительных смертей. Теперь наихудшее, что его ждет, милосердная смерть или загадочное рабство, которое упоминал сатана. И снова он не знает этого. Снова Картрайт посмотрел на лицо своего мучителя, надеясь, что выражение выдаст его, что хоть какой-то намек покажет, каков счет. Неподвижно, как и раньше, сатана смотрел на него. Ничего не выражало, и лицо чудовища с плетью Картрайт медленно поднялся еще на две ступени. На долгие минуты задержался он у очередного дьявольского следа. Мне они показались часами. И вот я увидел, как перекосился его рот, как на лбу выступили капли пота. Ясно, как будто он говорил слух, я мог прочесть его мысли. Принадлежали ли те два очертания, на которые он наступил сатане? И не придаст ли его третий шаг мучениям петли? Или только один счастливый? Избежал ли он участи, уготованной ему сатаной? Он не мог этого знать. Он миновал отпечаток и еще медленнее продолжал подъем. Долго стоял перед пятым следом. И вот его голова медленно стала поворачиваться. Как будто сильная рука поворачивала ее. измученной пыткой и ожиданием казни, мозг заставлял ее поворачиваться, оглянуться, увидеть показания шара. стон испустили его посеревшие губы. картрайт схватил себя за голову руками, держал ее, не давая повернуться, и прыгнул на пятый отпечаток. И стоял, тяжело дыша, как человек после долгого бега. Рот его был раскрыт, дыхание вырывалось со всхлипыванием. Волосы стали влажными, лицо покрылось потом. Измученные глаза с вопросом устремились к лицу сатаны. На белом поле появился третий сверкающий символ. Картрайт выиграл и не мог этого знать. Мои собственные руки дрожали, тело покрылось потом, как будто я сам стоял на его месте. Слова рвались из меня, он должен больше не бояться. Пытка кончилась, сатана проиграл, но рот мой был крепко закрыт. И только теперь я осознал всю дьявольскую жестокость, всю адскую хитрость и изобретательность этого испытания. Картрайт стоял дрожа. Отчаянный взгляд его не отрывался от бесстрастного лица, которое теперь было близко над ним. Показалось ли мне, или действительно в нем отразилась злобная радость? Если и так, то она исчезла, как рябь на застоявшейся в воде пруда. Видел ли ее Картрайт? Должно быть. потому что отчаяние на его лице усилилось, превратилось в выражение крайней муки. Снова голова его начала поворачиваться, медленно, под каким-то угрожающим принуждением. Он качнулся вперед, борясь с этим принуждением, споткнулся на ступеньки. Я знал, что он отчаянными усилиями заставляет себя смотреть на очередной горящий след. Поднял дрожащую ногу и медленно, медленно... Голова его поворачивалась назад, к контрольному шару. Он опустил ногу, снова поднял ее и снова опустил. Всхлипнул, и я напрягся в своих оковах, проклиная все и всхлипывая вместе с ним. Голова его полуобернулась, лицо было обращено прямо ко мне. Он отпрянул от отпечатка. Тело его развернулось с быстротой лопнувшей пружины. Он взглянул на шар и увидел. Три отпечатка на счастливой половине. Громкий вздох донесся из темного амфитеатра. Орудие снова продемонстрировало свою негодность. Это был голос сатаны. «Подумать только! Спасение было уже в ваших руках, Картрайт. И вы, подобно лотовой жене, обернулись, чтобы взглянуть. А теперь вы должны спуститься и проделать все заново. Но подождите!» Посмотрим, не утратили ли вы нечто гораздо большее, чем просто спасение. Этот отпечаток, наступить на который у вас не хватило мужества, он каков, мне любопытно это узнать. И на белом полудиске шара вспыхнул еще один сияющий след. Корона и скипетр, земная империя. Не только свободен от сатаны, но и его хозяин. Все это мог выиграть Картрайт, но он обернулся и проиграл. Из тьмы доносились стоны, бормотания. Их заглушил ужасный смех. Он катился от неподвижных губ сатаны. «Проиграл, проиграл!» – насмехался он. «Возвращайтесь, Картрайт, и взбирайтесь снова. Но, думаю, вторично такое счастье к вам не придет. Спускайтесь, предатель, и поднимитесь снова». Он нажал рычаг, невидимый механизм зажужжал. и семь отпечатков вспыхнули с новой силой. Картрайт спустился по ступеням. Он шел, как кукла, которую дергают за ниточки. Он остановился у основания лестницы, повернулся и снова, как марионетка, начал подниматься, вступая автоматически на каждый след, которому подходил. Глаза его не отрывались от скипетра и короны. Рот был перекошен, как у убитого горем ребенка. Поднимаясь, он плакал. Раз. Сверкающий отпечаток на черной стороне шара. Два. Другой там же. Три. След на белой стороне. Четыре. След на черной. Приступ адского хохота сотряс сатану. Мне на мгновение показалось, что его черный плащ растаял, стал воздушным и превратился во всеобъемлющую тень. Черная тень, казалось, нависла над ним. Хохот его гремел. А Картрайт карабкался по ступеням с искаженным лицом, со взглядом не отрывающимся от сверкающих побрякушек на золотом троне, с протянутыми к ним руками. Послышался свистящий звук, черный ужас наклонился вперед и кинул свое лассо. Оно упало на голову Картрайта и обхватило его плечи. Рывок, и Картрайт упал, и мучитель потянул его, не сопротивляющегося по ступеням. свет погас Наступившая тьма казалась еще мрачнее от раскатистого демонического хохота. Хохот прекратился, я услышал тонкий жалобный крик. Свет загорелся снова. Черный трон был пуст. Пуст был и помост. Ни сатаны, ни палача, ни картрайта. Только скипетр и корона насмешливо горели на золотом троне между двумя линиями неподвижных людей, одетых в белое.